Элен с любопытством стала его рассматривать. Лицо у него казалось расслабленным. И тут он внезапно открыл глаза. Элен поспешно отвела взгляд. Сердце у нее бешено колотилось, словно ее застали за чем-то запретным. На следующее утро Уильям уже поджидал отчима во дворе. Не успел Исаак выйти из дому, как мальчик уже бросился к нему навстречу. «Дядя Исаак!» А ты мне расскажешь о окончание истории о Виланде?» Кузнец не мог устоять перед умоляющим взглядом мальчика. «Но я же тебе обещал. Пойдем, пройдемся немного». Посмотрев на Исаака снизу вверх, Уильям кивнул и сунул свою маленькую липкую ладошку в огромную лапищу кузнеца. У Исаака дернулась покалеченная рука. У него очень часто возникало чувство, что кисть по-прежнему на месте. Он потер культю, а накидку, чтобы уменьшить зуд. Подойдя к холму, они уселись на траву. «Так что, ты хочешь узнать, как Виланд отомстил Нидунгу?» Уильям энергично закивал. «Как ты помнишь, Виланд стал служить королю». Уильям смотрел на дядю, не отрывая взгляда. «Я бы ни за что не стал на него работать». Король же перерезал ему связки на ногах, — возмутился он. Рассмеявшись, Исаак погладил его по голове. Итак, однажды к Виланду в кузницу пришли двое молодых сыновей Нидунга и попросили его выковать для них стрелы. Они сказали, что их отец ничего не должен об этом знать. Вилан приказал им вернуться в тот день, когда выпадет снег. Они должны были идти в кузницу задом наперед, и тогда только он согласился бы выковать для них стрелы. На следующий же день пошел снег, и дети короля сделали так, как сказал им кузнец. Исаак посмотрел Уильяму в глаза. Вилланд был одержим мыслями о мести. Он взял свой молот и убил детей короля. — Но они же тут вообще ни при чем! — в ужасе закричал Уильям. — Это правда, сынок но одержимые местью редко бывают справедливы. Исаак посадил мальчика к себе на колени. — Мне рассказывать дальше? Проглотив слезы, Уильям кивнул. Трупы детей он спрятал в лесу. И когда люди короля, разыскивая их, пришли в кузницу, он сказал, что сковал для них стрелы. Следы на снегу, которые вели от кузницы, подтверждали его слова и люди Недунга стали искать мальчиков в лесу. Когда через много дней от поисков отказались, Исаак вытащил трупы из тайника и сделал из черепов детей бокалы, отделал их золотом и серебром, а из их костей вырезал рукояти ножей и подсвечники для королевского стола. Но сердце Виланда не перестало жаждать мести. При помощи волшебного кольца Он заставил Бадгильду, дочь короля, тайно с ним обвенчаться. Когда вскоре после этого ко двору приехал один из братьев Вилланда, лучший лучник в королевстве, кузнец наконец-то смог довести до конца задуманное. Он сделал себе крылья из перьев орла и полетел на них к замку Нидунга. Он рассказал королю, что это он убил его сыновей. А еще сказал, что Бадгильда ждет от него ребенка. После этого он вылетел в окно. Нидунг приказал лучнику убить собственного брата.